Он пьян, и Нурлан, говорит снисходительно, очень элегантная гипотеза. Только там, где на самом деле лопнуло, не было никакого химического завода, а была там наша муниципальная площадь, экологически вполне чистая. — Да, муниципальная площадь, — соглашается Ханс. Но плохо вы знаете историю родного города. На этой самой площади, тринадцатый век, восстание серых, за день отрубили восемь сотен голов, в том числе сорок четыре детских. Кровь забила водостоки и разлилась по всему городу. Пятнадцатый век! Инквизиция. Разом сожгли полтораста семей еретиков, в том числе 312 детей. Небо было черное, неделю падал на город жирный пепел. 20 век оккупация расстрел тысяч заложников, в том числе 27 детей. Трупы лежали на брусчатке 11 дней. 20 век. А бунт сытых в 68. Две Тысячи сопляков и соплячек под бронспойтами, давление 50 атмосфер, 124 изувеченных, двенадцать 12 гробов. Сколько же можно такое выдержать? Вот и лопнула. Да что лопнуло-то? С раздражением спрашивает Брун. Опять ты надрался. Брун, укоризненно весело произносит Нурлан, ты не способен этого понять. Классическая коллизия поэт и сан инспектор. Это все дожди, заявляет Хансен. Мы дышим водой. Шесть месяцев. Этот город дышит водой, но мы не рыбы. Мы либо умрем, либо уйдем отсюда, а дождь всё будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши. Он смоет всё, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать. И когда земля напитается...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 Отвечает Хансен. О будущем! — Брун кривит губы. — Какой смысл говорить о будущем? — О будущем не говорят, его делают. Вот рюмка коньяка, она полная. Я сделаю ее пустой, вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести. — У нас нет времени рассуждать, надо успевать поворачиваться если тебя интересует будущее изобретай его быстро на ходу в соответствии со своими рефлексами и эмоциями будущее это просто тщательно обезвреженное настоящее точка зрения санитарного инспектора бросает нурлан и тут по неподвижному лицу хансена полились слезы они «Очень молодый», — произносит он чистым, ясным голосом ни с того ни с сего, — «у них впереди все, а у меня впереди только они». «Кто спорит? Человек овладеет Вселенной, но только это будет совсем другой человек. И, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала». Он изменит себя. Природа не обманывает. Она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и не так, как нам хотелось бы.